Глава вторая. Машка Паровоз. «Ты знаешь, Вита, — сказала Машка, — когда все сидели в четырехместном номере гостиницы «Северная корона», который они специально сняли для общих посиделок. Машка, Инга и Лика сняли себе номер с тремя кроватями, Вадим — одноместный, а Вита с Максимом — двухместный люкс. «Я, конечно, очень рада, что ты теперь замужем у нас», — продолжила Машка. «Но прежде чем становиться Фадеевой, нужно было подумать». «И о чем же?» — спросил Вадим. «О том, что теперь стало очень неудобно подбирать номера в гостиницах, столики в ресторанах и тому подобное». «То есть я мешаю?» — спросил Максим со своей фирменной улыбкой. «Я этого не говорила», — сказала Машка. Но подумала, — сказал Вадим. — Марья, у тебя есть один недостаток. — Это какой? — удивилась Машка. — Разве я не идеальная? — Это как посмотреть, — улыбнулся Вадим. — У тебя слишком маленькое расстояние от мозга до языка. Ты иногда еще мысль додумать не успеешь, а язык уже пошел в разнос. Все засмеялись. — Это точно, — сказала Инга. — Есть такой грешок у нашей красной. «Девки!» – жалобно сказала Лика. «Давайте пожрать придумаем. Красное. пошли в магазин. Накупим всякого, поляну накроем. Кстати, нам коньяк кто-то обещал». «Было дело», – сказал Вадим. «Ну что, Максим, пойдем по магазинам? Слово не воробей, топором не вырубишь. Девушки, сидите смирно, все будет. И коньяк, и поляна. Кубок требует обмыва». «Пойдем, Вадим». — сказал Максим, накидывая куртку. Вадим и Максим ушли, прихватив большую сумку. — Машка, ты на самом деле думаешь, что языком своим молотишь? — сукоризный, — сказала Инга. — Максим в нашей сумасшедшей банде недавно обидится может. Вот — Вот-вот, — поддакнула Вита, — он и так сильно комплексует, что живет в моей квартире. И по утрам долго прислушивается, прежде чем выйти, чтоб не встретить никого в неглиже и в неловкую ситуацию не попасть. Или кого-нибудь в нее не поставить. — А кто у нас любит в неглиже ходить? — сказала Инга. — Кто подставляется под неловкую ситуацию? — Машка, — ответила Лика. — Вечно в майках этих своих, что задницы и трусы наружу. И без лифчика еще. — Подумаешь? — фыркнула Машка. — Неженки какие. — Так дело не в этом же, как ты не поймешь, — наставительно сказала Инга. — А в том, что ты мужиков наших в не очень приятное положение ставишь. Они же блин живые. Я понимаю, фигура хорошая, грех не похвастаться. Но и у девок тоже с этим все хорошо. Такое ощущение красное, что ты это из вредности делаешь. какой ты бес внутри тебя — Толкает на это непотребство. «Может быть», — неожиданно задумчиво сказала Машка и закурила. «Не исключено, что эта страсть моя неиспользуемая наружу рвется. А у меня сил нет с ней справляться. Витек, ты уж прости старуху. Я не имела в виду, что Максим твой мешается. Мне он, наоборот, очень нравится. Да и за тебя я рада». Хоть у кого-то, блин, получилось прилепиться к мужу своему. «Да я все поняла», — махнула рукой Вита. «Но это я поняла, потому что понятливая, и давно вас, заразы такие, знаю, и удивить меня какими-то выходками уже почти невозможно. А он, блин, гордый же, ранимый, несмотря на то, что здоровый, как бык. Душа у него, тактичность и интеллигентность». Поняла, Мария, по какой лужайке ты топчешься с голой задницей? И кому говоришь, что, типа, из-за тебя не в гостиницу, никуда не получается? — Ладно, я перед ним извинюсь, — тряхнула волосами Машка. Налетели сучки злобные. Извинюсь, реально, несет иногда. Извинюсь персонально. — Так, я не буду той сучкой, которую вы тут из меня слепили, заразы. Извиняться полезно, сказала Инга. Карма чистится, авторитетно заявила Лика. Ну где, блин, они бродят? С голоду сдохнешь тут, пока они придут. Девки, давайте пока стол поставим. Девчонки дружно выставили большой раскладной стол на центр комнаты, поставили к нему диваны кресла, металлические стулья. Ну вот, стол готов, а поставить на него нечего, сказала Лика. «Пойти, что ли, из автомата в коридоре кофе попить? Голод притушить, блин!» «Чтобы твой голод притушить, нужно кабана зажарить целиком», сказала Машка. «Да и то под большим вопросом, хватит ли». «Верблюд точно в самый раз будет», сказала Вита. «Верблюд, фаршированный кабаном, который фарширован десятью зайцами, в каждом из которых фаршированные яблоками утка». Витек... — Ты извращенка, — убежденно сказала Лика, — гастрономическая извращенка. Это совершенно точно. — Все, сучки, знаться с вами не желаю больше. Пошла кофе пить. — Блондинка, принеси мне стаканчик, — попросила Машка. — Тоже голод хочу сбить. — Каках тебе стаканчик принесу, — сказала Лика, показала Машке язык и вышла из номера. Вернулась, однако, она с двумя стаканчиками. «Держи, зараза», — сказала Лика, протягивая Машке стакан. «Сбивай свой голод». «Вот спасибо тебе, добрая женщина», — сказала Машка, принимая стакан. «Дай тебе Бог здоровья и мужика хорошего». «Да вроде есть у нее», — заметила Инга. «Хороший вроде». Двери в номер отворилась, вошли Максим с Вадимом. Максим нес на плече явно тяжелую сумку. «Ты смотри!» – сказал Вадим. «Они уже и стол поставили, и сиденье организовали. Молодцы какие! Так, девушки, вот вам мамонт, накрывайте на стол!» Вадим снял с плеча Максима сумку и водрузил ее на центр стола. Девчонки, как муравьи, облепили сумку, зашуршали обертками И зазвенели бутылками. «Ну, Максим, покурим», — сказал Вадим, закуривая. «Мы с тобой заслужили». «Ну что, девчонки, все кости нам перемыли». «Была нужда», — фыркнула Машка. «У нас что, других дел нет?» «Посраться, например», — подсказала Вита, подмигивая Машке. «Вот именно», — сказала Машка. «Слушай, Максим, ты это... Извини меня». «Я иногда веду себя, как сучка последняя, болтаю сама не знаю что. Не бери близко к сердцу. И если увидишь, что я дома уж слишком за края захожу, то бери пример с рыцаря. Он как рявкнет иногда, сразу хочется хорошей и послушной девочкой стать, примером для октябрят. Извини, ладно?» «Проехали, Маш», — сказал Максим, закуривая. «Все хорошо. Вот и чудесно!» сказала повеселевшая Машка и тряхнула волосами. «Приятно иметь дело с умными и понимающими людьми. Девки, я реабилитирована. Давайте помогу вам поляну накрывать». И Машка полезла в самый центр событий. Через десять минут стол был накрыт. «Мужики, садимся жрать», – скомандовала Лика. Вадим и Максим сели за стол. «Вот знаешь, Лика, — сказал Вадим, — смотришь на тебя. Вся такая воздушная, ямочки на щечках, нежная, как ландыш, и тут же садимся жрать. Диссонанс получается». «Когнитивный?» — уточнила Лика. Он самый усмехнулся Вадим. «Так это мое секретное оружие», — сказала Лика. «Сначала вогнать в ступор, а потом уже...» «Не продолжай», — сказала Инга. «Все знают это твое потом уже». Вадим, наливай, чего застыл? Вадим быстро открыл бутылку и налил коньяк в рюмки. Девки, давайте выпьем за нашего рыцаря и за его победу. Ну что, девчонки, понравились вам конные поединки? спросил Вадим. О, закатила зеленые глаза Машка. Это что-то с чем-то, как в кино. Кони скачут, доспехи гремят. Хрясь! Копья в щепки. Побежденный на земле, победитель горцует красиво. Красота! Давайте, девки, за нашего рыцаря. Ура!» Все дружно крикнули «Ура!» и выпили. «Ну, мужики, вы настоящие добытчики», — сказала Лика, хищно нависая над столом, выбирая, чтобы взять из еды. «Притащили всякого, за неделю не съесть». — Да это тебе на один зубок, Снежная, — сказала Машка. — Кстати, Максим, как город? Ты же на экскурсии был, расскажи. — Основан в 1229 году шведами, — сказала вместо Максима Инга. Они построили здесь замок Выборг, перед этим отвоевав у Новгородской республики карельские земли. Новгородцы долгое время пытались брать Выборг в осаду, но ничего у них не получалось, замок был неприступен. Только в 1710 году город был взят русскими войсками под предводительством Петра I и присоединен к Российской империи с 1721 года. Шведы не хотели оставлять дело просто так и неоднократно пытались вернуть Выборг к себе, но умылись, морды не вышли они у России выборги отвоевывать». А в 1918 году Выборг стал финским. А точнее, как тогда говорили, финляндским. «Во дает!» — восхищенно сказал Максим. «Тебе бы самой экскурсии вести, Инга. А то это экскурсовод, бу-бу-бу, как Паномарь. Нудно и не разобрать ничего. А у тебя красота!» «Так Инга у нас энциклопедия ходячая», — с гордостью сказала Машка. «Все-все-все знает». «Ну, поэтому и рассказывает так, что все понятно». Максим улыбнулся. «А город очень красивый, древний. Неудивительно, что именно здесь проводят эти рыцарские сходки. Турниры, — поправил Вадим. Или, если по-новому, то фестивали». «Ну да, турниры», — согласился Максим. «А еще я здешних байкеров видел. Крутые, все в коже. Моцики блестят». «Как в кино?» «Байкеры?» – заинтересовалась Инга. «Это интересно!» «О!» – воскликнула Лика. «Барракуда наша в байкеры решила податься!» «Ну а что?» – сказал Вадим. «Мотоцикл – это круто! Это свобода! Лететь по дороге на перегонки с ветром – это же настоящий кайф!» «Инга, если надумала, то давай!» – Вадим подмигнул Инге. «Тебя с удовольствием примут в какой-нибудь клуб!» представь в наушниках ария или мановар, а ты топишь по асфальту и сам черт тебе не брат да я не надумала вообще-то но звучит соблазнительно тем более арию я очень уважаю и мотоциклы с некоторых пор сказала инга намазывая себе кабачковую икрону кусок батона от чего остановились то мы пьем или где рыцарь начисляй вадим кивнул и налил семь коньяка. «Максим, скажи тост!» попросила Лика. «Да я не умею!» попытался было отвертеться Максим. «Ой!» сказала Машка. «Не умеет он!» «Не ломайся давай, майор!» «Говори тост!» Максим поднялся с рюмкой в руке. «Вообще-то я небольшой мастер, говорить красиво!» начал он. «А ты скажи, как умеешь!» сказала Лика. «Но от души!» «Нам красота не нужна, нам суть подавай, так сказать, нерв и страсть, идею». «Ладно», — сказал Максим. «Я хочу сказать спасибо судьбе за то, что однажды я познакомился со своей прекрасной женой и с вами со всеми. Я как будто в семью попал, честное слово, в такую дружную, немного шумную семью». Табор подсказал Вадим. «Пусть, табор, сказал Максим. «И я очень рад этому! Я предлагаю выпить за вас, девчонки! И за тебя, Вадим!» «А говорил, что не умеешь!» — сказала Инга, выдохнув после рюмки коньяка. «Хорошо умеет!» — похвалила Машка. Она уже начала пьянеть. «Красная, ты не перебивай!» — сказала Инга. «Вон как тост жахнул! Молодец! Сработаемся!» «Витек!» Хороший муж тебе достался. Даже завидно немного. — А ты на чужой каравай, рот свой зубы в три ряда не разевай, — сказала Вита. — Не для тебя этот нежный чертополох рос. Все засмеялись и посиделки покатились, как по маслу. Они много шутили, смеялись, а за окном медленно начинался новый день. — Девки! — вдруг вскочила Машка. Она была сильно навеселе. «Светает уже! Пойдемте рассвет встречать!» «Красная, угомонись!» — строго сказала Инга. Накидалась опять и на подвиги потянула. «Знаю я, какой рассвет ты встретишь! Или подерешься с алкашами местными, или по разгонишь!» «Давай-ка, романтичная ты наша, иди баньки укладывайся!» «Вот!» — Машка со значением подняла указательный палец. Она была уже в кондиции и ее пошатывала, а язык немного заплетался. «Романтичная! Командир наш разглядел во мне тонкую душевную организацию, а остальные не хотят, только и умеют, что шипеть, как кобры. Трусы не выставляй, задницу спрячь! Заразы!» «Блондинка, отведи меня в кроватку! Мне неустойчиво стоять почему-то! Ветер, что ли, поднялся?» — протянула Инга злорадно, — а завтра-то как нехорошо будет. лика ты и тазик поставь около кроватки, на всякий случай, и угля в нее засыпь. — Так я же не паровоз, — сказала Машка, тряхнув волосами. — Зачем в меня уголь? — Я все равно никуда не поеду уже, мне командир не разрешает. Рассветы без меня встретятся, а я спать хочу. — Снежная, пойдем. Лика подхватила Машку и повела к выходу. — Вы меня тоже не ждите, — сказала Лика. — Тоже спать буду, пожалуй. — Только утром разбудите, когда на турнир пойдете. — Меня тоже, — выкрикнула Машка. — Хорошо, — сказала Инга. — Давай, Лика, веди этот сломанный паровоз в депо. Ей еще вертолеты встречать. — Наш паровоз в депо лети, — попыталась спеть была Машка. но икнула и передумала петь. «Что-то не в голосе я сегодня», — объявила она и икнула еще раз. «Во, видите? Все, концерт окончен, по техническим причинам. Вертолетов нам не надо. Лика, поехали». Лика с Машкой ушли. «Марья, Марья», — как-то нежно сказал Вадим, покачав головой, — «ведь помирать будет с утра». «Прекрасно знает и все равно». «Так характер такой», — сказала Инга. «Мы тоже такие же. Знаем, что по мордасам получим, а все равно лезем. Мы же сестры». «Да вы вообще уникальные», — сказал Вадим. «Вот сколько вас наблюдаю, все в толк не возьму». «Как у вас это сидит?» «Что сидит?» — спросила Инга. «Вита, иди сюда скорее. Тут рыцарь про нас так интересно рассказывает». Пришла Вита и села рядом с Максимом, положив ему голову на плечо. Тот нежно обнял ее. «Ну вот это», — Вадим задумался, — «дуализм». «Чего?» — встрепенулась Вита. «Кто?» «Единство противоположностей», — пояснил Вадим. «Так посмотришь. Ну, девчонки же совсем. А с другой стороны — воины». «Максим, вот ты как владелец». «Поделись впечатлениями». «Владелец это в хорошем смысле слова», добавил Вадим, заметив, как Вита начала набирать воздуха для возмущения. «А что тут говорить?» улыбнулся Максим. «Нежная, заботливая, идеальная жена». Парадокс развел руками Вадим. «Инга, а ты что думаешь?» «А я что?» удивилась Инга. «Я, слава богу, не пользователь. Сказать не могу...» Но если ты вообще спрашиваешь, что я думаю, то так скажу. Это наша работа. Мы сами на себя это взяли и несем. И если мы не будем нести, то никто другой не возьмется. Как говорится, это наш крест. Мы присягу давали. Мы, в конце концов, офицеры. Значит, обязаны делать то, чему нас учили, если можем. Безопасность мы федеральная. Вот и все. «Ясно», — сказал Вадим, — «долг и все такое». «Если угодно, то да», — ответила Инга. «Вот рыцари твои в средние века, если видели несправедливость, что делали?» «Это они только в романах серых и убогих защищали», — сказал Вадим. «А на самом деле именно они эти самые несправедливости и устраивали. Сеньоры, феодалы. Но если по книжкам, то да. Заступались, конечно». Мельницы ветряные вон забарвали. А ты к чему это? А, я понял. Историческую параллель попыталась провести. Я понял смысл. — Только эта параллель у меня кривая, как етаган получилась, — сказала Инга. — Да и сама я кривая уже. Пойду, пожалуй, тоже в кроватку. Давайте долго не сидите тут, Вадим. Тебе еще врагов завтра побеждать. — Спокойной ночи, — сказал Вадим. «Да какое там?» — сказала Инга, указывая на окно. «Рассвет уже! Доброе утро! Все, я ушла!» «Не встретила Мария рассвет!» — грустно сказал Вадим. «Ладно, ребятки, я тоже спать пойду. Встретимся завтра на турнире!» Он пожал руку Максиму, чмокнул Виту в щечку, предварительно аккуратно отодвинув рукой рыжую косичку. И ушел. Спать.